Глава десятая Крам Великой Триады не походил ни на что, виденное Аароном прежде. Правильнее сказать, ни на какое иное здание, потому что одна ассоциация у него все же возникла. С чудовищных размеров трехногим спрутом, которого невидимая рука взяла за головотуловище и подняла вверх так, что лишь концы безвольно опущенных ног касались земли. Многие эти стали лестницами, вырубленными в сером камне, а сам спрут, насаженный на вершину холма, превратился в храм. Храм уродливый и почти бесформенный. За все время пути, после того, как оставил отряд, Арон не увидел ни единого человека. Не было их и возле храма. Поднявшись по ступеням, северянин не сразу пошел ко входу, узкому и лишенному дверей. Вместо того приблизился к стене здания и прижал к ней ладонь. Простое любопытство, на мгновение показавшееся важным — понять, что за странный материал послужил для строительства. Стена под его пальцами была теплой, словно нагретой летним солнцем, и гладкой, как кожа. Показалось, будто где-то в глубине ударило огромное сердце. Не показалось. Вот оно ударило вновь. Или не оно, потому что почти сразу раздался второй удар, третий, четвертый, и многоголосый шепот почти на грани слышимости начал хором повторять одно и то же слово. Ай-ё, ай, -о, ай, -о, ай -о». «Приветствую, господин Тангил», — прозвучал голос рядом. Арон не удивился, услышав свое настоящее имя. Те, кто ждали его в храме Великой Триады, не могли не знать, кого именно ждут. Удивился он только тому, что не услышал приближения чужака. Повернулся к встречающему и подумал, что легенды говорили правду о способности демонов двигаться бесшумно. Существо перед ним немного напоминало того, кого он однажды освободил в подземелье некроманта в обмен на обещание чуда. Только у этого демона кожа была белой до прозрачности, Голый череп оказался лишён костистого гребня и покрыт вместо того золотистой чешуёй, и такого же золотистого цвета были его глаза. «Не знал, что демоны теперь служат богам», — сказал арон «Только богини», — поправил его демон, — «и только иногда. Прошу вас». Демон учтиво указал на вход в храм. «Да, приглашение демона — это не то, от чего можно легко отказаться». «Этот храм, он живой?» — не удержался от вопроса Орон. «Пока нет». Внутри храм еще меньше напоминал святилища, в которых Орону довелось побывать прежде, и был еще более уродлив, чем обещал его внешний вид. Главный вход вел в небольшое круглое помещение с таким низким потолком, что до него можно было дотянуться рукой. Окон не было. Единственным источником света служила сероватая пленка, склизкая на вид, покрывавшая потолок и стены. Она светилась изнутри ровным гнилушечным светом и периодически вздувалась кровавыми пузырями. Опадала, вздувалась вновь. Вот один из пузырей лопнул, и оттуда потекла жидкость, похожая на сукровицу. Арон понадеялся, что эта гадость не прорвется на потолке и не польется ему на голову. Пол мягко пружинящий под ногами то и дело сильно вздрагивал, недостаточно, чтобы заставить упасть, но достаточно, чтобы создать дискомфорт. Из помещения вело несколько коридоров, от чего-то напомнивших орону норы. Любопытно, мелодичный женский голос раздался из одного из них, и Арон подумал, что опять не услышал и не почувствовал приближения чужака. Из коридора выступила эльфийка, сперва показавшаяся прекрасной и молодой, но стоило приглядеться, и глаза ее, холодные и равнодушные, выдали истинный возраст. Цвет ее волос оказался необычного для эльфов оттенка, пепельно-серого, и такой же была радужка глаз. «Вы интересный человек, господин Тангил». Эльфийка посмотрела на него, оценивающе, словно взвешивала на только ей в видимых весах все «за» и «против». «Действительно не боитесь?» «Чего именно?» — вопрос показался неожиданным. «Вот этого!» — Эльфийка обвела рукой все, что их окружало. «Многие люди не могли этого вынести. Беднягам казалось, будто они в утробе монстра, готового переварить их заживо». Арон пожал плечами. Его интуиция насчет храма молчала, а бояться просто так он не умел. «Это действительно странное место», — сказал он дипломатично. Эльфийка и демон, молча стоявший поодаль, переглянулись. «Те, кто не могут пройти испытания, навсегда остаются здесь». Демон ласково погладил один из вздувшихся пузырей. «Они становятся частью Айо, помогают Айо расти». Скоро наша прекрасная девочка оживет. Прекрасное — это было последнее слово, которое Арон бы использовал. С другой стороны, демоническое представление о красоте могло отличаться от людского. Эльфийка, все еще внимательно разглядывавшая Арона, неожиданно засмеялась. Не старайся, аж он не притворяется. Ледяная кровь не умеет бояться. И впрямь. Демон отошел от стены и брезгливо стряхнул с ладони налипшую слизь. В этот раз Грис не соврал. Рон склонил голову чуть на бок, рассматривая странную парочку так же, как они рассматривали его. Целое представление в его честь. Зачем? Проверка? Или просто развлечение для скучающих жрецов? «Вам известно, кто я», — сказал он вежливо. «Не будете ли вы так любезны назвать свои имена?» «Ах да, эльфийка указала изящным жестом на демона. Это мой дорогой друг и коллега Ашох Сакасан. А меня можете называть Вассара». Северянин посмотрел на женщину, оценивая вероятность того, что его разыгрывают. В истории тирун была лишь одна Вассара. С тех пор не находилось родителей достаточно безумных, чтобы назвать свою дочь этим именем. «Вассара кровавая?» — уточнил рон после паузы. «Вассара — серая ведьма, распявшая тысячи пленных на алтарях?» Эльфийка улыбнулась. «Приятно знать, что меня еще помнят», — сказала с ноткой гордости. Древняя эльфийка, с остального цвета волосами, назвавшая демона своим другом. Что ж, она вполне могла оказаться вассарой серой ведьмой, единственной в истории эльфийкой, поклонявшейся богине смерти. Тарун прижал сжатый кулак к сердцу и склонил голову, приветствуя ее, как полагалось, по старинному, давно вышедшему из употребления обычаю. «Я запомню день нашего знакомства, Ваше Величество. Восемь веков назад Тарун было лишь княжеством, одним из многих на территории будущей империи. Однажды Тарунский князь взял в жены эльфийку и удочерил ее взрослую дочь». О том, как эта дочь оказалась на троне княжества, историки спорили до сих пор. Спорили они и о том, как ей удалось превратить это княжество в могущественное государство и стать его первой королевой. Впрочем, все историки сходились на одном. Там, где проходили армии вассары, реки много недель несли воды, красные от крови, а земля, удобренная трупами, родила, как никогда прежде если оставалось кому на ней пахать и сеять.